Глава 43. Я стою у калитки центра уже минут 20. Приехала пораньше. Ноги в тонких ботинках начинают замерзать, но я совсем не обращаю на это внимания. Моя голова занята тем, что я прокручиваю без остановки разные варианты разговора с заведующей. Что она мне скажет? Как отреагирует на просьбу забрать Костю? Это ведь незаконно. Ей может потом здорово прилететь. Нервничаю. Протаптываю уже десятую, наверное, дорожку следов на свежевыпавшем снегу. Небо сизое, тяжелое, но не темное. Мороз к вечеру заметно крепчает, начинает за щеки кусать. Белые пушистые хлопья бесшумно опускаются на землю. Олеся Станиславовна. Слышу за спиной, и едва не подскакиваю на месте. Я так погрузилась в собственные мысли, что не услышала, как сзади кто-то подошел. «Да», — разворачиваюсь к высокой женщине в длинном светло-сером пальто. «Здравствуйте». Во рту моментально пересыхает, потому что все варианты речи, которые я подготовила напрочь, вылетают из головы. У заведующей центром, а я уверена, что это именно она, такой внимательный и проницательный взгляд, что я аж теряюсь. «Пойдемте». Она кивает на калитку и прикладывает магнитный ключ-карту к замку. Я прохожу за нею в большой двор. Мы идем вдоль аллеи с невысокими елочками, припорошенными снегом, а потом, минуя парадный вход, входим через боковую дверь. Поднимаемся на второй этаж по пустынной лестнице, по которой, наверное, ходит только персонал, и оказываемся возле двери с золотистой табличкой, гласящей, что это кабинет заведующей Алексиной Светланы Владимировны. Она входит первая я за нею. Снимает пальто и стряхивает с него снег, а потом вешает на плечики. Я же про себя отмечаю в ней почему-то удивившие меня детали. Например, шикарные светлые пышные волосы и тонкие аристократические руки с красивыми аккуратными ногтями без покрытия гель-лаком. Не то чтобы есть какой-то канон, как должны выглядеть заведующие приютами, Но в Светлане Владимировне почему-то некоторые детали как-то особенно цепляют мое внимание. Возможно, потому что я очень напряжена, и моя психика цепляется за детали. «Хотите чаю?» – мягко улыбается она. «Нет, не стоит беспокоиться», – мотаю головой. «Ну что вы, это же минута дела. У меня в машине что-то с климат-контролем, и я немного замерзла, пока доехала. Так что и сама с удовольствием выпью». Пока она включает чайник и готовит кружки с пакетами, я рассматриваю стену в ее кабинете, на которой множество фотографий в рамках. На них только дети. Мальчики и девочки с грамотами и медалями. Подростки уже лет 16 и совсем еще маленькие, лет 5-6. Они все с улыбками, глаза горят искренне и неподельно. Запечатленные фрагменты каких-то спортивных соревнований. А вот девочка в длинной юбке у микрофона. Наверное, вокальный конкурс или конкурс чтецов. Тут дети в белых халатах транспортируют раненого на конкурсе санитарных постов. И как-то все по-честному, как-то по-домашнему. Я понимаю, что это лишь фото, а за ними еще и неприглядная правда. Но даже эти моменты важны в жизни тех детей, которые сюда попадают. Во временном центре оказываются разные дети. У кого-то родители пьют и не работают, не способны обеспечить для своих детей базовые потребности. Какие-то подростки приходят сами, когда дома им невыносимо. Есть такие, как Костя, а есть и те, у кого родителей навсегда отняла судьба. Центр – не детский дом, тут дети временно. Или пока дома обстановка не наладится, или пока не будет принято решение о переводе в постоянное место пребывания до совершеннолетия и поэтому обстановка здесь самая сложная и удручающая. Но, глядя на заведующую, я почему-то думаю, что она очень старается для этих детей, кого судьба привела сюда. «Присаживайтесь», — приглашает она меня за небольшой столик, стоящий возле диванчика. Я присаживаю и беру чашку в руки. Делаю глоток, внутренне настраиваясь на диалог. «Мне о вас говорили», — начинает она серьезно, — «поручились». И как за педагога, и как за человека. И я доверяю тем, кто вписался за вас, Олеся. Скажу откровенно, не понимаю, почему мальчика вообще так быстро изъяли. Как будто бы спешили сделать это. Она все понимает. Не раз, видимо, наблюдала подобную картину. Расскажите мне о Константине. Она отставляет чашку и смотрит на меня внимательно. Хотя за меня и поручились, она обязана проверить. Он хороший ребенок. «Домашний. Я учу его около месяца, готовлю к поступлению в закрытую школу. По крайней мере, таковы были планы его отца», — говорю все откровенно. Юлите выдумывать не хочу. Думаю, если Светлана Владимировна почувствует где-то фальшь и неискренность, то не видать мне Кости как своих ушей». «Так сложилось, что я и Аким Максимыч, отец Кости, стали парой». «Мы планируем пожениться, и пока дальнейшие планы обучения Кости под вопросом, я склонна считать, что ему будет лучше жить дома и учиться очно». «Пока я говорю о характере Кости и о том, что он вырос без матери, и что я сейчас с ним строю отношения, как будущая жена его отца, заведующая слушает внимательно, иногда кивает. Мне кажется, настроена она ко мне положительно, поэтому говорю, рискнув». «Светлана Владимировна, ребенок и так получил травму сегодня. Я понимаю, что для вас это риск, но прошу... Позвольте мне забрать костю. Я живу недалеко. Вдруг какая проверка? Сразу приедем». Выпаливаюсь, задерживаю дыхание в ожидании ответа. Сердце бьется почти в горле. Пальцы приходится сжать, потому что чувствую, как они начинают неметь. «Если вопрос в...» «Стоп!» Резко обрывает она меня, резко посуровев а мне хочется язык себе откусить». «Только не вздумайте предлагать то, что сейчас хотели. Вот тогда это будет точно преступление с моей стороны». Судорожно выдыхаю и опускаю глаза, устыдившись. «Не умею я деньги предлагать и никогда не умела. Как-то в институте, чтобы не сдавать семестровый зачет по нормативам, принесла конверт преподавателю». Так меня так опозорили потом перед всей группой и заставили все сдавать, выстроив остальных в шеренгу. «Я просто очень волнуюсь о нем, выдыхаю судорожно. «И в этом нет ни капли игранности. Горло сдавливает, даже сглотнуть получается с трудом. Я вижу, Олеся, что вам не все равно ни на мальчишку, не похоже на его отца. Я позволю вам забрать его на выходные» но вы должны быть на связи круглосуточно и, естественно, никуда не уезжайте. Конечно, я вскидываю на нее глаза и быстро киваю. Не переживайте, я не подставлю вас. Однако я все же от вас кое-чего хочу. Слушаю вас. Заведующая немного замялась. У нас в центре есть мальчик, Пономарев Рома. Ему семьи, и он очень одаренный. Он должен был принять участие во всероссийском конкурсе чтецов, но попал к нам в связи с проблемами в семье. Его воспитывала мать-одиночка, которая родила второго ребенка, а потом у нее случилась послеродовая депрессия в тяжелой форме. Мать на принудительном лечении, дети в соцучреждениях. Но для Рома этот конкурс – как тот спасательный круг. Он зацепился за него и очень переживает – А у нас нет, скажу вам откровенно, специалиста, способного качественно подготовить ребенка. Олеся, я хочу попросить о помощи в этом деле вас. Признаться, такое человеческое отношение Светланы Владимировны к детям очень подкупает. Хотя, как бы это печально ни звучало, большинство тех, кто работает в подобных заведениях, выгорают очень быстро и часто профдеформируются и черствеют. А она нет. «Конечно, киваю. Сделаю все, что смогу. Хорошо, спасибо». Она слабо улыбается, а потом встает. «Дайте мне пять минут». Светлана Владимировна уходит, оставив меня одну, а я чувствую, как нависшая надо мной черная туча немного светлеет. Мы с кости еще не дома, непонятно, что и как у Акима. Вести от него ноль до сих пор, но все же. Хотя бы чуть глубже получается вдох сделать. Минут через десять заведующая возвращается с Костей. Он, увидев меня, бросается вперед и крепко-крепко обнимает. «Я знал, что ты придешь, я ждал!» Шепчет. Его детский голосок срывается, а у меня ком в горле разбухает от нахлынувших чувств. «Ты же заберешь меня?» «Конечно, заберу!» Глажу его по голове. «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас!» «Костя не мой сын, да? Я не его мать!» Я знаю его всего месяц, но оказывается, что даже за такой короткий срок можно почувствовать в другом человеке близкого. Можно стать семьей.